Глава 22 вторая «Аксинюшка, самовар на столе, иди чайку выпить!» — крикнула из синей старая крестьянка в коцовейке и повойнике. «Спасибо, Мелетина Ивановна. Сейчас, Сонечку, укачаю и прибегу!» — отозвалась из светелки Ася. и через несколько минут, перебежав холодные сени, нерешительно взялась за скобку двери. — однивы вы, Мелетина Ивановна? — Одна, одна, небось. Иди садись под образа, я тебе налью чашечку. Заснули твои-то. — Спят. — Ну и слава тебе, Господи! Сынок твой больно потешный. — Севал дна. На медни, как ты к бригадиру вышла, все около меня вертелся. Расскажи, да расскажи ему про кота-воркота. А сам наперёд уже кожинное слово знает, даром, что трёх лет нет. Но ничего, я ему расскажу уже про козлика и семерых волков. Ася задумчиво смотрела на струйку самоварного пара, поднимавшегося к низкому бревенчатому потолку он сказки любит тихо отозвалась она гляжу я на тебя свал дна яжно сердце за тебя болит никогда то ты не улыбнешься не засветишься оно конечно вдавить тяжело особливо на первых порах да с детьми Ну да без горя кто живёт, родимая? А твоё то горе смотришь еще поправимое. Молода ты, да пригожа лицом. Еще не один присватается. Дети у тебя непригульные, умный мужик в укорых тебе не поставит. Малость поуспокоишься — и снова молодухой станешь. А коли будешь с утра до ночи печалиться... Высохнешь раньше времени, что тростинка. Нельзя так, моя разлапушка. Лицо твое тоже — дар божий. Мелетина Ивановна, не утешайте меня. Спасибо, что жалеете, но я свое горе закрыла на ключ, и когда его касается мне еще больнее делается. а поплакать так синюшка другой раз лучше чем в себе горе вынашивать немая скорбь затаённая всего лишь страшнее сказывают то на человека что червь не жаль пусть точит чего зря меллиш тебе такие речи не к лицу у тебя дети парочка твоя больно уж хороша Вечер, Сонюшка, глазы на меня таращит, что совеныш маленький. Не устоит, говорят, горе там, где слышен топот детских ножек. Ты в Бога-то веруешь? Верила, верю. И как будто далекий солнечный блик скользнул перед ее глазами, когда она произносила эти слова. Ну так и не греши. Великий грех смерть призывать. Это тебя враг мутит. Я вот, вишь, всех похоронила, с нелюбимой невесткой осталась. И в своей избе уже не хозяйка. А всё живу. А для чего живу, в том господняя тайна. Он один знает, когда кому срок. Я тебя в церковь в следующий раз с собой возьму. Только далеконько от нас теперь церковь. Надо бы лошадь у бригадира выпросить, безлошадные мы теперь. Я другой раз захожу на колхозную конюшню, да как покличу, гнидой, гнидой, так он сейчас ко мне и дышит мне на руку. Захерел бедный, запаршивил, что дитя беспризорное. Без дела да без ухода стоят они, наши лошади. Вот оно, горе горькое. Они помолчали. Вот погоди, Севолодна, придет весна. Зазеленеют наши леса, запоют пташки. Станем ходить с тобой по ягде и по грибам. Сторона наша лесная, привольная. Оно, конечно, места глухие. Кто до городской жизни охоч того здесь тоска возьмет. А только наши леса очень хороши. А волков нет у вас? — Как не быть волкам? Есть. Зимой по деревенской улице другой раз проходит, На Медне еще я ночью на крыльцо вышла. Показалось мне, что овцы в овчарне завозившись. Англижу заплетнем два волка, снег вынюхивают. Видал ты, пса хромого рыжего? Побывал у волка в лапах. А позапрошлой зимой девушку у нас заели. И всего-то пошла она в овин на краю поля. И фонарик при ей. Да, видать, укараулили. Гляжу это я в оконце. В поле-то темно, и только видать мне, Как закрутился ейный фонарик. Скользит ровно уж по земле И примехонько к лесу. Пока похватали топоры, Да выскочили ее уж и загрызли. По следам было видать, что двое вцепились. Одного она ослепила, Как поволокли ее, видать, пальцами ему глаза проткнуло. Тут же его и выловили, а другой убежавший. Так и сгибло, пропала девушка. Ну, да это зимой, а летом уходят они подальше, да поглуши Гулять без опаски можно. А по той дороге в Галич, куда мне на отметку ходить, нету их? а там нету те. фиклушка моя почем зря бегает. Та дорога, видишь ли ты, проезжая, со всех наших деревень по ей галичу плетутся. Другой раз и грузовик проедет. Потому и никто их там не видывал, ни с кем еще беды не бывало. Не бойся, Севолодна, А вот скоту нашему отчинно от волков достается. Слыхал ты, когда оксинешка как скот от волка обороняется? Мне пастухи сказывали: коровы те, как волка зачуют, сейчас в круг, рогами к наружи, а телят в середину. И кожинная корова на рога волка принимает. Ну а лошади обратно. задними ногами к наружи, а мордами внутрь, и встречают волка копытами, а же ребятки то в ихнем кругу промеж морд запрятанный. А как волк от их копыт поумается, так выходит к ему на единоборство самый что ни на есть крепкий конь, и его добивает. У скота, видишь, свой разум. Этот человек по гордости своей только думает, что бессловесная тварь не смыслит. Погляди в глаза хоть нашей бурене. Мелетина иванна а как решено с буреной? Неужели в самом деле будут колоть? Она у вас такая кроткая, и глаза печальные. У моей собаки такие были. — Ох, и не говори, Аксинюшка! Корова и добрая, и разумница, да только больная. И проку от ее уже давно никакого. А у нас в колхозе корова всего-то одна. Приключись ей, болезнь, опослятеленочка. Я, знаешь, все подстерегала, как ей родить, потому как я при ей в коровницах. Да не устерегла. Заснула, а как на зорьке подошла, теленок уже подли ей, и она начисто его вылизала, и сиси ему уже дала. Мне б его и отобрать сейчас. Да я на старости больно жалостливо стала. Дай, думаю, оставлю на денек, пусть попоит молочком родное детище. Так день ото дня и откладывала. А как пришли за им из колхоза, сама и наплакалась. Веришь ли, только вошли наши парни. Тотчас смекнула она, что за им загородила свое детище, роги навострила, глаза выпучила. Хоть и не подступайся. А опосля-то, как увели, мычит слышу. Да так жалостно! Слезы по морде катятся, есть перестала. А там и хворь на ее напади. Председатель орёт что короба вовсе порченная, И что только на мясо она и годна, Потому она быка не принимает. А мне ровно бы и жаль, Коли зарубит бурену. Отчина она понятлива, хоть и с норовом. Невестка сядет, бывал, доить, Так и всякий раз впустую. Не дается она ей, зажимает виш молоко. Та и досадует, и ругается. Один раз с прутом вошла, ну, — говорит Бурена, — отхлестаю я тебя, коли будешь упрямиться, и положи тот прут возле ей. А Бурена как швырк его копытом. Ну, а сяду я, да как начну приговаривать. Дай молочка, родимая, ну-ка дай, моя хорошая. Так сейчас и надою ведро. Вот она наша Бурена какая. И Мелетина Ивановна утерлась косынкой. «Мелетина Ивановна, как вы думаете, что ответит мне председатель?» «А кто его знает, чего ответит?» «Повремени, узнаешь. Слышала я, сказывали, что колхозную почту тебе нельзя доверить, потому как ты на подозрении у них председателю из города а тебе передано Ах, вот что! Вот что! Не доверяют! Ну, тогда пусть возьмут меня коровам и овцам на скотный двор. Я животных люблю, а то так на полевые работы. А мне, сдается, Севолодна, не рыпайся ты, сиди смирно. Не для чего тебе и вовсе лезть в колхоз. платит у нас копейки, мукой выдали на месяц, только хватило, а картофель так вовсе гнилой, скормила поросенку. Колхозными трудоднями никто у нас не кормится. Да и много ли ты, родимая, трудодней-то выработаешь? Погляди-ка на свои рученьки, силы в их, видать, никакой. Опять же, и детей тебе оставлять не на кого. что это дело вот кабы ты шить умела. не умею меетина ивановна иголку терпеть не могу ничего не умею уж такая бесталанная уродилась а кто тебе синюшка деньги высылает вечер слышала я получила ты пятьдесят рублей ася объяснила Происхождение денег. Ну и бери, пока дает. Брать от крестной на сиротку не зазорно. Аль, не хватает? Не хватает. Мне бабушку поддержать надо, ей уже 70 а она совсем одна, в чужом месте, в Самарканде. Там у нее даже комнаты нет, угол на веранде. Там всю веранду заселили с ссыльными, которым некуда деться. Сестра в лагере, в казарме под конвоем. Она голодает. Ей бы надо посылку выслать. Лучше не рассказывать. У меня горе со всех сторон. Живого места в душе нет. Ася встала. Сейчас ваши вернуться Я пойду к себе. Ваша невестка меня не любит. Зависть у ей к тебе, Севолодна, уж такой она человек. Мне от ее тоже житья нет с тех пор, как я сына похоронила. Погоди еще с полюбовником своим, со двора меня сгонит. Дети спали. Славчик разметал ручонки и лежал поперек постели. Сонечка лежала еще туго спеленутая. Сердце Аси всегда сжималось, когда она смотрела на свою дочку. Славчик видел так много любви и заботы в первые два года своей жизни. А это крошечное существо едва не осудили на уничтожение. Она пришла как лишнее, как ненужное. Ей не выпало даже радости и пососать материнскую грудь. И Ася постоянно грызла тревога, что девочка не вырастет здоровым, полноценным ребенком. «Мы будем водить ее в коротких платьицах, а на головку ей завязывать огромный бант. Портрет этот, нарисованный отцом Сонечки, неразрывно связывался с дорогими игрушками». и красивыми большими комнатами, в которых порхает девочка-бабочка, а не с этой прокопченной избой, которая завалена до самых окон сугробами. Постояв над спящими детьми, Ася подошла к оконцу и, заложив руки за голову, посмотрела на темный дворик. Потом перевела взгляд на горку белья, отложенного для починки. Она накинула платок и выбежала на занесённое снегом крылечко. Деревенька из шести дворов расположилась в середине большого леса, который тянется до самого Галича. Старые русские места, где жил Иван Сусанин и где скрывался в своей вотчине Михаил Романов. Лес подступает к деревеньке со всех сторон. Он весь теперь белый, весь неподвижный. И над ним ярко сияет звездное небо. Сретинские морозы в эту зиму были не хуже крещенских. Как хороша та планета над лесом, умершая там, в этих звездных мирах. В глубине ее души жило смутное желание попасть в церковь, войти в полумрак под купол с его таинственной высью и шорохами, вдохнуть в воздуху, в котором, казалось, ей застыли вместе с запахом ладана невидимые кристаллы молитвы, найти где-нибудь в боковом пределе икону скорбящей, перед которой всегда кто-то распростер ниц, прикоснуться губами, к пречистому лику склонить колени укрепить свечечку и заплакать помяни за раннюю обедней мило друга верная жена но она была лишена возможности даже помянуть своего друга она не могла ни на минуту отлучиться от детей к тому же церковь В соседнем селе была теперь закрыта. Все та же мерзость запустения На месте святом. Оставалось только целовать свой крестик, Засыпая. Кто знает, может быть, по ночам Ее душу уносят из тела В заоблачные просторы. Не туда, где праведные сияют, Яко светила думалось ей, В иные, менее совершенные круги, где блуждают такие, как Олег, призываемые к покаянию и самоочищению, и, может быть, там они встречаются и молятся вместе, и так же вот горит свечечка, колеблемая веянием крыльев. Может быть, но, просыпаясь, она не помнила ничего и чувствовала себя всегда покинутой и одинокой. И в этом именно, казалось ей, заключается ее очень большое несовершенство. Яркий свет залил землю в утро сретения Господня. Он струился потоками. Увидев эти солнечные лучи, затоплявшие белые снега и темные сосны в белых опушках, Ася не утерпела. и, оставив у колодца ведро, выскочила за калитку. Она запахнула на ходу ватник и платок и побежала к лесу, увязая в сугробах. На минуту, хоть на минуту, пока дети спят. Солнце совсем мартовское, и как будто уже весной пахнуло. Клёст, вон там клёст на ветке, Шишку дерёт а снегири так извинят. Вот потому-то она и хотела в деревню. Теперь скоро начнется копель. Она увидит проталины, грачи пойдут по талому снегу. Весна, обновление. А человеческая душа, которая вся во власти горя, обновляется ли человеческая душа? Возможно ли это на земле? Или только там, после смерти?» Она закинула голову, глядя на вершины берез и сосен. Лучи еще были косые, утренние, и шли по макушкам. Внизу синие тени, вокруг тишина и свет. «Сегодня твой праздник, Господи! В этом свете чудится мне частица твоего сияния. Он особенный, озаренный, нездешний, легкий. Мне радостно смотреть. Серое облако стояло так долго, а сегодня вдруг свет. Спасибо тебе, милый Иисус Христос, что ты вспомнил обо мне в этот день и что твои лучи нашли меня так далеко в лесу, в этой избушке, Я уже ничего у тебя не прошу, Господи. Да будет воля твоя, а не моя. Прости, что я на тебя роптала. Я забыла, что одно чудо ты все-таки совершил для меня. Сонечка осталась жива в этом страшном лагере, наперекор всем опасениям. Эту молитву ты исполнил. одну, но очень большую. Я только сейчас вдруг вспомнила, вдруг поняла. «Благодарю тебя, Господи Боже мой, яко не отринул мя, еси грешного, но общника мя быти святынь твоих сподобил еси». Читают на благодарственном молебне. «Сегодня благодарю я». Не хотелось опускать головы, не хотелось отрываться от затоплявшего света. Это тепло в груди и в душе было слишком отрадно. Так бывало иногда в детстве. В душе ее зашевелилось неясное, но дорогое воспоминание. Ей было лет пять. Однажды утром она осталась одна в детской. И вдруг словно раздвинулись стены, И солнечный свет затопил комнату. Окна выходили на южную сторону, и солнце часто бывало здесь. Но в этот раз оно было раньше и ярче обычного. За оконным стеклом забились голуби. Это тоже бывало не раз, но нынче они затрепетали. Солнечный свет делался все ярче и ярче. Она бросила кукол и встала, почувствовав на себе чей-то взгляд. И вот голос, похожий на голос матери, сказал за ее спиной, «Не бойся, так бывает, когда смотрит Бог». Она вся сжалась и благоговейно задрожала, длилась минуту и ушло. Больше ничего не было. Странно только, что когда на другой день она заговорила о случившемся с матерью, та не могла понять, о чем толкует девочка, и уверяла, что не заходила утром в детскую. Надевая перстни на пальцы, она рассеянно прибавила. Фантазируешь? Или приснилась? С тех пор ни разу не пробовала Ася. касаться словами этой сокровенной минуты. И чем старше становилась, тем с большим благоговением думала о ней. Утренняя светлая легкость и радость на молитве, посещавшие ее иногда, напоминали ту минуту, но никогда не достигали такой силы. Голоса и сегодня не было, но излучения воспринимались такими же, что и в то незабываемое утро. Вот люди не верят в возможность общения с высшими, А как это просто? Прилетит, прольется и улетит, думала она, стоя по-прежнему с запрокинутой головой, как Дух дышит, где захочет? О, это, конечно, не Бог, но кто-то из святых. Призвать эту минуту нельзя, и удержать тоже. Не от меня это зависит, как за роялем. За что мне даются такие дивные минуты? Назади ее сознания тихо брели музыкальные мотивы. Что мне припоминается? Китиш? Да, это из китижа Голоса райских птиц и феврония в светлом граде. О, за что же эта радость? Чем я Богу угодила? Клавир Китти же и фуги Баха лежали у Аси в чемодане, в избе под лавкой. Собираясь в ссылку и спешно укладываясь, она и елочка обсуждали и мысленно взвешивали каждую вещь, так как количество багажа было... строго ограничена. Тем не менее, она все-таки сунула в чемодан потихоньку от елочки несколько папок, отлично сознавая нелепость этого поступка, но чувствуя себя не в состоянии расстаться с откровениями на музыкальном языке. Когда она возвращалась к дому, все так же увязая в сугробах, Вокруг все выглядело уже несколько иным. Она не знала, что именно так будет. После минуты озарения на очень короткий срок зрение всегда приобретало особую зоркость и ясность, как будто снимались мутные очки. Снег и синие полосы на нем выглядели особенно девственными. Голубь, ворковавший на крыше крылечка, Говорил, по-видимому, о только что случившемся. Он-то, конечно, все знал. На лице Мелетины Иванны, встретившей ее в сенях, морщинки расположились так, что подчеркивали ее кротость, а чело ее было увенчано скорбной ясностью. В собственной маленькой горнице установилась особая прозрачность — Образок старца Серафима у постели словно светился, а на личике спящей дочки почило выражение священной тишины, которая не всегда в одинаковой мере было доступно взгляду матери. Когда она стала собирать на стол, то увидела, что и на белой скатерти, и на глиняной крынке с молоком и на круглом деревенском хлебе лежит благая светлая печать.